Маба Колох непревзойденный мастер скрытности. Он от кого-то прячется? Да нет, от кого он не прячется, просто людям очень трудно его обнаружить. Это происходит само собой, один из побочных эффектов занятия истинной магией. А почему вам ждём найти проще простого? Во-первых, у каждого из нас свои причуды, а во-вторых, мне ещё надо дожить до его лет. Вы хотите сказать: "Я ничего не хочу сказать". но приходится, поскольку ты спрашиваешь. Орден Часов попятного времени существовал, э, дай-ка подумать, ну да, около 3000 лет. И я никогда не слышал, чтобы там менялись великие магистры. Ух, я больше ничего не мог добавить. Сэр Джуфин свернул за угол почти невидимого сооружения. там обнаружилась ветхая фанерная дверь, более уместная в студенческом общежитии, чем на вилле великого магистра. С тихим скрипом она открылась, и мы вошли в пустой, прохладный холл. Маба Калох, великий магистр ордена часов по пятнадцатого времени, известный тем, что мирно распустил свой орден за несколько лет до начала смутных времён, после чего умудрился почти исчезнуть из жизни, ни на день не покидая еха, этот живой миф ждал нас в гостиной. Живой миф выглядел весьма прозаично. Невысокий, коренастый человек неопределенного возраста с широким подвижным лицом, украшением которого были почти круглые веселые глаза. Если он и был похож на кого-то из моих знакомых, так это на Куруша, нашу мудрую птицу. «Давно не заглядывал, Джуффин!» Сэр Маба Каллох произнес эту фразу с таким неподдельным восторгом, словно долгое отсутствие сэра Джуффина наполняло его жизнь воистину неземной радостью. «Счастлив видеть тебя, Макс!» Он отвесил мне шутовской поклон. «Мог бы и раньше показать мне это чудо, Джуфин? А его можно потрогать?» «Ну попробуй. Насколько мне известно, он не кусается и не бьется. Его даже на пол ронять можно». «На пол — это хорошо!» Маба-колох действительно прикоснулся ко мне указательным пальцем и тут же отдернул руку, словно боялся обжечься. Дружески подмигнул, словно бы хотел сказать, «Мы-то с тобой понимаем, что вся эта клоунада нужна только Джуфину. Так ты уж потерпи, доставь старику удовольствие». Сэр Мабб не пользовался безмолвной речью, но я готов спорить, что именно это он имел в виду, когда мне подмигивал. Мне понравился такой подход к делу. Несмотря на то, что меня обозвали сомнительным словом чудо, да ещё и пощупали, как свежую булку. "Усаживайтесь, ребята", предложил сэр Мабб Калох, широким жестом обводя свой обеденный стол. "У меня найдётся кое-что получше вашей чёрной отравы". Под чёрной отравой, как я понимаю, подразумевалась камра, любимый напиток жителей Соединённого королевства, местный эквивалент чая и кофе одновременно. «Наверное, опять какая-нибудь вареная трава», — сварливо сказал Джуфин. «Обычно он свирепеет, когда кто-то покушается на его маленькие слабости». «Да уж не это, ваша жидкая смола! Кто вам сказал, что ее вообще можно употреблять в пищу? Сколько бы там над ней не колдовали все эти горе-умельцы! Не дуйся, Джуфин! Сначала попробуй! Это действительно нечто особенное!» Сэр Маба-Колох был совершенно прав.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 Двери между мирами никогда не бывают по-настоящему закрыты. Пора бы знать, Джуфин, а по сему совесть твоя чиста. Ну ладно. Я к твоим услугам, при условии, что вы оба выпьете ещё по чашечке моего приобретения. Я очень щеลาвин. Грешные магистры. А я-то переживал, что у тебя не осталось ни единой человеческой слабости. Ухмыльнулся Джуфин и обернулся ко мне. «Сэр Макс, не сиди как засватанный. Возможно, это единственный дом в ЕХА, где действительно можно никого не стесняться. Прими к сведению и пользуйся». «Да я и не стесняюсь. Просто мне всегда нужно время, чтобы...» «Принюхаться?» – заинтересованно спросил Маба Калох. Его круглые глаза были самым доброжелательным рентгеном, с каким мне доводилось встречаться. «Что-то в этом роде. Обычно это продолжается очень недолго, а потом я внезапно понимаю, что я уже привык. Но иногда...» «Иногда ты понимаешь, что к такому привыкнуть невозможно, да и не нужно, и стараешься улизнуть», — закончил мою речь сэр Маба. «Что ж, очень верный подход к делу. Принюхивайся, чудо. Что касается меня, я к тебе уже принюхался». Я кивнул и послушно потянулся за второй чашкой. «Ты ведь можешь проверить, прав Макс или нет?»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 Называй вещи своими именами, Джуфин. Больше всего тебя интересует, сколько ещё незваных гостей имеют шанс свалиться в твои объятия? Тоже мне провидец. Конечно, интересует. Так уж у меня работа. Ладно, если захотите ещё по чашечке кофе, шин на столе. Надеюсь, вы не успеете заскучать. Я сейчас, с этими словами, сэр Мабаколох к моему великому изумлению полез под стол. Я шаломлённо уставился на Джуфина. Зачем? Посмотри под стол и поймёшь. Я заглянул под стол. Разумеется, там никого не было, а чего ещё я мог ожидать? Дверь между мирами может быть где угодно, Макс, мягко сказал Джуфин. В том числе и под столом. Какая разница? Но тому, кто хочет её открыть, необходимо скрыться от чужих глаз. В Мэби хватает секунды, мне понадобилось бы минуты две. Сколько тебе пришлось ждать то удивительное транспортное средство, на котором ты прибыл в мою спальню? Около часа. Неплохой результат для начинающего. Это только дело практики, парень. Подлей-ка мне этого зелья. Кажется, я нашёл именно то, что нужно усталому человеку. Хорошо бы раздобыть рецепт, мечтательно сказал я. Рецепт? Его не существует. И я-то знаю, как Мабо готовит. Он просто достаёт из ниоткуда всё, что под руку подвернётся. Грешный магистр Джуфин, для меня это слишком. Для меня тоже пока. А ведь я живу на свете немного дольше, чем ты, если помнишь, и не так уж понапрасно теряю время. Проблема Макса состоит в том, что всё случается очень постепенно. Моя проблема в том, что всё случается уж очень внезапно. Значит, тебе везёт. Постарайся с этим смириться. Где-то в дальнем углу гостиной хлопнула дверь. Сэр Маба-Колох вернулся к столу все такой же жизнерадостный. «Спасибо, Джуффин. Я получил истинное наслаждение, созерцая открытую вами дверь и то забавное место, которое за ней находится. Это просто здорово!» «Рад, что тебе понравилось. Но по мере того, как Макс рассказывает мне об этом месте, оно нравится мне все меньше и меньше». «А я и не говорю, что оно мне по душе, но очень забавное. Давно не видел ничего подобного. Ты рад, что улизнул оттуда, Макс?» «Я теперь даже подумать не могу, что могло быть как-то иначе, но поначалу я, кажется, натер мозоль на том участке мозга, который заведует положительными эмоциями». Сэр Маба-Колох сочувственно покивал, устроился поудобнее в своем кресле, задумчиво извлек из-под стола блюдо с какими-то маленькими булочками. попробовал, одобрительно кивнул и поставил свой трофей на стол. Это съедобно, даже более того. Не буду томить, просто расскажу, как всё происходило. Во-первых, Макс, ты угадал. В ехе действительно объявился твой земляк, между прочим, Жуфин. Я впервые вижу, чтобы у человека его возраста и пола была так развита интуиция. Я тоже согласился, мой шеф, и я покраснел от удовольствия. С тем вас обоих и поздравляю. Ешьте, не бойтесь. Я, конечно, не могу объяснить, откуда они взялись, тем не менее,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 «Я попытался протестовать. Ни к чему мне чужие лавры. Свои девать некуда». «Ну, сам рассуди, Макс», – вздохнул Джуфин. «Как я один мог создать этот дурацкий трамвай, если до сих пор не представляю себе, что это такое? Когда-нибудь до тебя дойдет, что мы сделали это вместе. А пока что ж, поверь нам на слово». «Смирись с тем, что в ближайшую пару сотен лет ты не будешь ведать, что творишь», – добавил Маба-Колох. «Это только поначалу пугает, а потом становится интересно. Ладно, вернемся к моим впечатлениям». «Я побывал на темной и унылой улице, где для тебя открылась дверь между мирами. Там бродил человек, одержимый убийством. Ничего особенного, но я люблю одержимых, Макс. Как бы примитивны они ни были, для них всегда открыт доступ к чудесам. Что касается этого парня, мне сразу стало ясно, что он уже обеими ногами увяз в чуде. К нему приближалась некая причудливая телега, творение рук человеческих, именуемое трамвай. Никогда не видел ничего более нелепого. Транспортное средство должно уметь ездить где он, угодно, а не по специальной тропинке, тем более, что ни одна тропинка не может быть бесконечной. Эта тропинка называется Рельсы, уточнил я. Спасибо, Макс. Это, конечно, меняет дело. Когда я понял, как устроена эта странная телега и для чего она нужна, я смеялся до да колик. Но для Одержимого появление трамвая тоже было сюрпризом. Он, знаете ли, был в курсе, что на данной улице нету, по-менутой именно специальной тропинки. Да, Макс, я помню, Рельсов. Следовательно, Бейняга был уверен, что эта штука не могла здесь ездить. Грешной магистрай как мало надо некоторым людям, чтобы окончательно потерять разум. Скажи мне, маба, нахмурился Джуфин. Насколько велика вероятность, что этот трамвай будут встречать и другие люди? Их шансы почти на нуле. Во-первых, появление этого недоразумения природы каким-то образом увязано с фазами тамошней луны и положением прочих планет. Поэтому происходит довольно редко. Во-вторых, это очень пустынная улица. И третье, самое главное, этот проход между мирами создавался специально для него. Кивок в мою сторону. Так что нормальные люди не только не смогут им воспользоваться, но вообще ничего не увидят. Только сведущий человек или сумасшедший, чья собственная личность почти исчезла под натиском безумия, способен пройти через чужую дверь. Можешь быть спокоен, Джуфен. Подобные совпадения не часто случаются. Разве что забредёт сюда пара-тройка тамошних магистров. Но такое возможно во все времена. Тем более, что там нет никаких магистров, добавил я. «Никогда не суди поспешно!» — с выпреком сказал сэр Маба-Колох. «Ты что, лично знаком со всеми обитателями своего мира?» «Конечно нет, но...» «То-то же! Если ты ни одного не встретил, это не значит, что их нет вовсе. Будь оптимистом! Мы, магистры, есть везде!» «Так ты говоришь, нашествия не будет?» — с явным облегчением переспросил Джуффин.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 Мог бы испытывать к нему более нежные чувства. Никогда такого не видел. Что за возница, изумился Жуфин. Ты мне ничего не говорил, Макс. Я думал, что вы и без меня всё знаете. К тому же, я постарался забыть о нём как можно скорее. Я чуть не умер, когда я его увидел. Хвала магистрам, что он почти сразу исчез. Ну да, ты не быс думал, что это мой добрый приятель. А я-то хорош. Надо было расспросить тебя поподробнее. Меня подвела практичность. Решил раз уж ты здесь, всё остальное не имеет значения. Маба, что ж это за существо? Я же говорю, ещё не знаю. Могу сказать одно. Я никогда прежде такого не видел. Если выберу время изучить это явление природы, непременно сообщу результаты исследования вам обоим. Но ты слишком суров к собственному созданию, Макс. Одержимому, например, этот возница очень даже понравился. Он решил с ним поговорить и узнать, откуда взялся трамвай там, где его быть не может. Ещё он подумал, что возница может стать его лучшим другом. В некотором смысле это так. «Они оба одержимые, каждый по-своему». В общем, трамвай остановился, парень зашел внутрь, поприветствовал возницу, и они поехали. Не могу сообщить вам леденящие душу подробности их совместного путешествия, поскольку поленился вникать. Но через какое-то время одержимый оказался в ехо, на задворках обжоры бунбы. Он был голоден, перепуган, и у него окончательно поехала крыша». «Что у него поехало и куда?» – изумился сэр Джуффин. Крыша. Э, куда, извини, не знаю. Очевидно, вниз и немного в бок. Шучу, шучу. Я лишь воспользовался его собственным термином, чтобы быть более точным. В таком деле нюансы имеют большое значение. Макс, ты знаешь перевод? Ну, я задумался. Это значит сойти с ума сразу, но в то же время постепенно. Шаг за шагом погружаясь всё глубже и глубже. По крайней мере, я сам употребляю это выражение именно в таких случаях. Здорово объяснил. Сэр Мабаколох был доволен. Ну, а что случилось потом, вы знаете лучше, чем я, поскольку дверь между мирами закрылась, и я утратил интерес к вашему приятелю. Послушай, Маба, а нельзя ли, начал Джуфин. Нельзя. Ладно, тогда прощай. Не забудь рассказать про загадочное усатое создание, когда разберёшься. А ты приходи через дюжину другую дней или даже раньше, только не с таким обоченным лицом. И ты приходи, Макс, вместе с Жуфиным или один, если сможешь меня найти, конечно. Но тут уж я никому не помощник. Что ж, господа, вы доставили мне истинное удовольствие, взвалив на меня собственные проблемы. А это действительно надо уметь. Прощайте. И сэр Маба-Колох резким толчком опрокинул стол, за которым мы сидели. Стол с грохотом рухнул на пол, брызнули осколки посуды. Я инстинктивно отпрянул, кресло покачнулось, миг, и я приземлился на самую надежную из всех точек опоры, совершив какое-то идиотское сальто в духе сэра Мелифара. Мгновение спустя я понял, что сижу не на полу гостиной, а на заросшей травой обочине садовой тропинки. Очумело огляделся. «Рядом со мной от души хохотал Джуфин».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 Ничего себе гуманно, но ваш сыр маба мне всё равно очень понравился. Рад, что наши вкусы совпадают. Поехали. Можешь сесть за рычаг, разыскать обратную дорогу, труда не составит. «О чем вы с мабой говорили в самом конце, Джуффин?» – спросил я, когда немного пришел в себя после причудливого прощания с великим магистром. «Я довольно шустро соображаю, но это уж слишком. А нельзя ли, нельзя? Простите мою назойливость, но мне ужасно интересно». Сэр Джуффин Халли махнул рукой. «Тоже мне тайна. Я собирался спросить, нет ли способа быстро найти твоего земляка, воспользовавшись тобой». «Ну, как образцом, что ли? Может быть, существует какой-нибудь особый запах твоего мира, неуловимый настолько, что я его не учуял, или нечто в этом роде, что могло бы ускорить дело?» «Ну и?» «Сам слышал. Это невозможно». «Неужели моя родина ничем не пахнет? Обидно, понимаешь?» «Да она-то, может, и пахнет. Только ты, сэр Макс, никуда не годный образец». «Обижаете», – растерянно хмыкнул я. «Напротив. Занятия истинной магией уже слишком изменили тебя». «Ты сам, возможно, не замечаешь этих перемен, но поверь мне на слово, воспользовавшись тобой как образцом, теперь можно найти разве что меня, или того же Мабу Калоха». «Это тоже актуально», — заметил я. «Сами говорили, что добираться к нему в гости не подарок». «Да, но я предпочел бы для начала найти этого одержимого, а уже потом заняться чем-нибудь более интеллектуальным, например, поспать. Ого, да мы уже приехали». "А его одежда, Джуфин, спросил я, вылезая из мобилера, думаю, она подходит для прогулок по ехе не больше, чем те штаны, в которых я сюда прибыл". К моему глубокому разочарованию шеф пожал плечами. "Ну что ты? Это же столица Соединённого королевства. Здесь толпы приезжих. Ни для кого из местных жителей не секрет, что полмира носит штаны. Те же граждане вольного города Гажина, и я уж не говорю о милых твоему сердцу обитателях границ. Так что штанами здесь никого не удивишь".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 Я уже и думать забыла о вчерашнем визите Лонли Локли, после которого жизни дневной задницы почтеннейшего начальника действительно угрожала некоторая опасность. Вот уж воистину суета-сует. Ты не обидишься, Меллифар, если я прикончу тебя немного позже? На фоне последних событий убийства слишком банальный поступок. Не хочу прослыть жалким подражателем неизвестного гения. Ну ты даешь. Все-таки убивают дома, а я... Я мужчина в самом расцвете сил. Я махнул рукой. Невелика разница. Смерть, она и есть смерть. «Философ», — одобрительно заметил Джуфин. «Пошли ко мне, Мелефара. Нам как раз нужен сообразительный шалопай вроде тебя, не успевший обалдеть от всего происходящего. Я уже послал зов сэру кофе. Он обещал присоединиться к нам через полчаса». «Ну да, только прожует пол пирога и дослушает свежий анекдот», — с энтузиазмом закивал Мелефара. «Кофу можно понять. В конце концов, это его основная обязанность». В кабинете Джуфин рухнул в кресло и внезапно широко улыбнулся. «Все, что могли, мы уже сделали, Мелефара. А теперь твой ход». Достоверно известно, что убийца земляк Макса. Твои предложения Костюм отпадает, тут же сказал Мелифара. Прошли те времена, когда новость о человеке в штанах могла стать событием. Я же тебе говорил, обернулся ко мне Джуфин. Сречью то же самое. В общем, с этими приметами уже можно работать, но времени уйдёт. Мелифара запустил пальцы под тюрбан. Подумай, Макс, а чем ещё твой земляк может отличаться от э нормальных людей, извини, конечно? Что-нибудь такое, на что обращают внимание, что невозможно скрыть даже в такой разношёрстной толпе. Есть хоть что-то? Мне надо сосредоточиться, сказал я. А делать это лучше всего в уборной. Может быть, именно там меня осенит гениальная идея. Простите, господа, я вернусь через минуту. Так уж через минуту. Ехидная реплика Жуфина настигла меня у дверей, и я отправился в самый короткий отпуск, право, на которое имеет всякий человек в любом из миров. Проходя по коридору, услышал одну из своих любимых арий и решил подойти поближе, чтобы лишний раз насладиться обществом её исполнителя. Быть очишишка.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 Его заместитель и родственник, капитан Фуфлос, выпучив глаза, проделывал какую-то занимательную дыхательную гимнастику. "Я как раз распорядился, чтобы к вам отправили свидетеляницу по делу, которым вы с сэром Халле занимаетесь со вчерашнего вечера, сэр Макс", почтительно сообщил Бубута. "Может ведь и здесь нется нормально, когда захочет". "Отлично", важно сказал я. "Вы поступили в полном соответствии с законом и необходимостью, сэр Бог". "Честное слово", он вздохнул с облегчением. Когда я вернулся в кабинет Джуффина, там было весело. Бойкая рыжеволосая леди в дорогом ярко-красном лаохе вертела в руках кружку с камрой, какетливо поглядывая на голливудскую рожу Мелифара. Мне показалось, что время легкомысленного флирта миновало для неё лет 100 назад, но сама леди явно считала иначе. "Вот и сэр Макс", Джуффин дал себе труд констатировать более чем очевидный факт, чего с ним давненько не случалось. "Начинайте, леди Четзи". Дама обернулась ко мне. При виде моего костюма лицо её вытянулось и сразу же оскалилось самой фальшивой из любезных улыбок. Она поспешила отвернуться, не мало меня этим не горчив. Я скромно занял своё место, вооружившись полной кружкой камры. Благодарю вас, сэр. И если бы вы знали, с какими чудовищами мне довелось столкнуться в городской полиции. Они не предложили даме не только глоточек камры, но даже удобного кресла. Мне пришлось сидеть на каком-то дряхлом табурете. Представляю, Лицо Джуфина выражало искреннее сочувствие, но мне показалось, что вас привели сюда более серьёзные неприятности. «Да, сэр Халли. Еще утром у меня было предчувствие. Я знала, что не нужно идти за покупками, и я не пошла, потому что верю своим предчувствиям. Но потом мне прислала зов моя подруга, леди Хедли. Она очень хотела меня видеть, и я не смогла ей отказать. Мы договорились встретиться в розовом буревухе. Я решила не вызывать им обилера, а пойти пешком, поскольку живу на улице высоких стен. Так что...» До розового буревуха рукой подать, кивнул Мелефара. Леди Чедди посмотрела на него с нескрываемой нежностью, в которой не было и намёка на материнские чувства. "Правильно, сэр. Ваши познания меня просто поражают. Может быть, вы сами тоже живёте поблизости?" "Нет, но я как раз планирую туда переехать", доверительно сообщил Мелифара. "Продолжайте, не забвенно". Дама раскраснелась от удовольствия, и я едва сдерживал смех. Хорош бы я был, если бы прыснул. Леди наверняка отказалась бы давать показания, пока меня не четвертуют, тем более что мантии смерти явно сводили на нет мою гипотетическую мужскую привлекательность. Я вышла из дома, несмотря на дурное предчувствие, и оно меня не обмануло. Не успела я пройти один квартал, как из-за угла появился какой-то ужасный варвар в отвратительном грязном лоохе с рукавами и уродливых штанах. И этот кабан шатался, Никогда не видела столь пьяного мужчину. Ну, разве что мой кузен Джамис однажды набрался до подобного состояния. Но это было ещё до наступления эпохи Кодекса, поэтому Джамиса можно понять и простить. И потом, этот пьяный мерзавец замахнулся на меня ножом. Он даже порвал мою новую скабу, которую я как раз вчера купила в лавке Диралана. Представляете, во сколько она мне обошлась? Я терпеть не могу таких мужчин. Поэтому сначала отвесила ему по плеуху и только потом испугалась. А он зашипел и сказал какое-то странное слово, кажется, шелюха. Ну да, старая шелюха. Наверное, это какое-то варварское ругательство. А потом он убежал. Я пошла домой переодеться и послала зов Хэдли, чтобы она не обижалась на моё опоздание. Ну и объяснила ей причину задержки. А Хэдли сказала, что это мог быть тот самый убийца, о котором написали в суете еха. И тогда я испугалась по-настоящему. А Хедли посоветовала пойти к вам Ну, конечно, не лично к вам, сэр Халли, а в дом у моста Тогда я вызвала мобилера и отправилась сюда Вот, собственно, и все Вы думаете, это действительно тот самый убийца? Но он такой слабый Не представляю, почему те несчастные женщины с ним не справились Одна оплеуха, и все Благодарю вас, леди Чедзи, торжественно заявил Джуффин Думаю, ваша храбрость спасла не только вас, но еще множество жизней «А теперь отправляйтесь домой. Сожалею, что наша встреча была такой короткой, но нам нужно как можно скорее найти вашего обидчика». «Вы найдете его, господа, я уверена». Леди удалилась, грациозно покачивая бедрами и то и дело одаривая нас томными взглядами, в полоборота, через плечо. А счастливчик Мелифара получил на прощание столь страстную улыбку, что чуть на пол не рухнул под ее тяжестью. Когда леди Чедзи наконец покинула кабинет, бедняга закатила глаза к потолку». Грешный магистр, и за что мне такое наказание? В конце концов, я же не рыжий. Зато в случае чего, должность приказчика в лавке Диралана тебе гарантирована, ухмыльнулся Джуфин. Ну что, Сэр Макс, ты вспомнил, чем отличаешься от нормальных людей? Если пользоваться терминологией этого горе-любownika. Я молча пожал плечами, допил остывшую камру. От нормальных людей я отличался многим, особенно теперь. Нужно было понять, чем отличаются все мои бывшие соотечественники от нынешних. Веселый эпизод с бубутой и душераздирающая исповедь леди Чедзи отвлекли меня от размышлений на эту тему. А вот и я, сэр Кофа Йог, одарил нас безмятежной улыбкой сытого человека. Прошу прощения за опоздание. Меня отвлёк один забавный эпизод. Ваш зов, Джуфин, застал меня на пороге старой колючки. Я вскочил и прокинув кресло, кружка, к счастью, пустая, с грохотом покатилась на пол. "Я кретин!" взвыл я. "Как же я мог забыть? Суп мелифара, суп отдохновения. Помните, что со мной творилось, Джуфин? Конечно, он шатался ещё бы. Разумеется, это был мой земляк. Парень попробовал супчик. Какие ж теперь убийства!" "Вот и всё", с облегчением вздохнул Джуфин. Кончились наши мучения. Гордиться тут нечем, просто повезло. Теоретически убийца мог бы годами бродить по Ехе и питаться чем-нибудь другим. А что у тебя случилось с этим супом? Растерянно спросил Мелифара. Что ты, я вас не понимаю, господа. Максу нельзя есть суп отдохновения, пояснил Джуфин. Но не вздумай с этим шутить, парень. На него это действует как яд. После одной тарелки 3 дня пластом лежал, и я ничего не мог поделать. «Бедняга», — сочувственно сказал Мелифара, — «то-то -то ты все время какой-то взвинченный, словно у тебя Лонли Локли в заднице сидит. Ты много потерял, парень». «Пусть это будет самой страшной утратой в моей жизни», — я пожал плечами. «Мне и без супа пока неплохо». «Теперь мне все ясно», — внезапно заявил Сыркофа. «Можете посылать Лонли Локли в старую колючку. Убийцы там. Из-за него-то я и задержался». «Я сам съезжу!» Мелефара одним прыжком оказался на пороге. «Не убивать же такое чудо природы! К тому же наш мастер, пресекающий ненужные улыбки, разбирает мои бумаги. Грех лишать его такого удовольствия!» «Поедем вместе!» Джуффин встал из-за стола. «Мне тоже любопытно. Не говорю уже о Максе, который просто обязан поприветствовать своего земляка. Ну и сэр Коффа имеет полное право на свою часть лавров». «Я-то, откровенно говоря, особого энтузиазма не испытывал. Мне предстояло увидеть человека, прошедшего тот же путь, что и я». Через мою дверь между мирами, если пользоваться терминологией Джуффина. Будь моя воля, я бы отменил свидание, но меня-то как раз никто не спрашивал. За рычаг омобилера усадили меня. Путь был неблизкий. По дороге сэр Кофа вкратце изложил нам свои впечатления. Вскоре после полудня в колючку зашел какой-то странный тип. Как известно, господин Чемпаркорокки обожает странных типов. Чем хуже, тем лучше. Вот его девиз. Чемпаркорокки все такой же любопытный, как в тот день, когда впервые приехал в Йехо с острова Муримаха. «Да, так вот, посетитель с порога сказал ему, что все бабы...» «Дырку над ним в небе, слово какое-то дурацкое запамятовал». «Шлюхи», — подсказал я. «Он, вероятно, сказал, что все бабы — шлюхи». «Правильно, сэр Макс. Ты никак еще и ясновидец?» «Нет, просто маньяки...» «Ну, такие люди, как этот парень, обычно цепляются за одну единственную фразу и все время возвращаются к ней. То же самое он сказал и той рыжей старой шлюха. Так что...» «А что это значит?» — заинтересовался Мелефара. Ничего интересного, что-то вроде плохой женщины, ну, скажем так, очень плохая развратная женщина. Выслушав мой перевод, Мелифара просто расцвёл, но я счёл нужным продолжить лекцию. Такие парни всегда имеют большие претензии к женщинам, ко всем без разбора или только к блондинкам, или только к толстым, как получится. Не отвлекайся на такой скорости, проворчал Джуфин. Пусть лучше Сэр Кофа ораторствует. Чем Баркароки пришёл в восторг от одного этого непонятного слова и на всякий случай согласился со своим гостем. Парень спросил, нет ли учим по-короке чего-нибудь, что могло бы облегчить его страдания. Трактирщик решил, что посетитель хочет получить тарелку его знаменитого супа, и налил ему самого забористого. Тот поначалу не хотел есть, но Чемберкароки поклялся мамой, что это лучшее средство от любых страданий. И парень попробовал. Ему понравилось ещё как понравилось. Сам Чемберкароки утверждает, что ещё никогда не видел столь искреннего восторга по поводу супа собственного приготовления. Да и в свою порцию посетитель убежал. Чемберкароки понял, что у парня нет денег, и он не знает, что за всех голодных вьеха платит король.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 К тому моменту, когда я зашёл в старую колючку, там уже толпились любопытные. Торговля учем по-короке шла как никогда. Так что его доброта окупилась сторицей, и людям было на что посмотреть. С приезжим творилось что-то неладное. После второй тарелки он начал бредить, а после третьей сплясал самый странный танец, какой я когда-либо видел. Наверное, что-то национальное. Потом он задремал, а я решил, что и так задержался. Все равно парень не в том состоянии, чтобы оттуда уйти. Да и чем паркороки обещал мне глаз с него не сводить. Я подумал, что этот чудик вполне может оказаться нашим клиентом, поскольку очень уж странно себя ведет. Даже пришло в голову, А человек ли он? А вот что мне, старому дураку, не пришло в голову, так это вспомнить рассказ Чимбаркароке о том, как вы Джуфин затащили в колючку этого бедного мальчика. Бедным мальчиком, разумеется, был я. Джуфин покайно вздохнул, вспоминая свою давнюю оплошность. У входа в старую колючку я поморщился. Славное место, наверное, но мой организм отказывался с этим соглашаться. Меня начало мутить ещё на пороге. Народу здесь было столько, словно все жители столицы одновременно получили день свободы от забот. Но, завидев нашу грозную компанию, горожане начали понемногу выбираться на улицу. Рыжич им по-коройке сделал умное лицо и начал энергично протирать и без того чистые тарелки. На широкой деревянной скамье спал мой земляк. По счастью, он не оказался одним из моих школьных приятелей. Это было бы слишком. Да и по возрасту он вполне годился мне в отцы. Или же эта нелёгкая жизнь маньяка состарила его раньше времени. Выглядел этот господин ужасно: грязный плащ, измятые брюки, недельная щетина, тёмные круги под глазами. Бедняга! К тому же он здорово переусердствовал с супом отдохновения. Его хриплое прерывистое дыхание не свидетельствовало о физическом благополучии. Если бы он умер у нас на глазах, я бы не удивился. К тому явно шло. Джуффин брезгливо поморщился. «И на поиске вот этого чуда природы мы угробили целые сутки? Фу, как некрасиво. Возьми его, Макс, и пошли отсюда. Чем про короки, тебе есть что добавить к той истории, которую ты сообщил сэру Йоху?» Рыжий симпатяга пожал плечами.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 Трактирщик был польщен, но явно не понимал, за что его хвалят. Джуффин устал, а посмотрел на меня. «Бери его, Макс. Чего ты ждешь? Танцевать он все равно больше не собирается». Я вздохнул и сделал привычный жест левой рукой. Полумертвый маньяк уютно разместился между большим и указательным пальцами. Чем прокороки разинул рот. Он прибыл, въехав в самый разгар эпохи кодекса, и даже мелкие чудеса все еще были для него в диковинку. Я брезгливо поморщился, и мы отбыли. Мне ещё и амбильер пришлось вести с этой пакостью в прихожей.